Как защитить свою поджелудочную железу? Поджелудочная железа отвечает за преобразование пищи в энергию, регуляцию уровня сахара в крови и эффективность пищеварения. Для этого она вырабатывает ферменты, расщепляющие жиры и углеводы, а также гормоны инсулин и глюкагон. Если эти ферменты не могут покинуть поджелудочную железу и остаются в ней, развивается панкреатит. Воспаление поджелудочной железы. При неправильном питании и злоупотреблении алкоголем начинает формироваться рубцовая ткань, которая постепенно снижает функциональность органа до минимума. В результате организм не может полноценно усваивать питательные вещества, что влечет за собой их дефициты. Но есть и другие заболевания поджелудочной железы, которые не зависят от образа жизни напрямую. например. аутоиммунные состояния, которые зачастую начинаются с серьезного стресса, хронического воспалительного процесса или непереносимости какого-либо продукта, группы продуктов. Образ жизни многих современных людей — это прямой путь к проблемам с поджелудочной железой. Я думаю, это изобилие еды с ужасным составом и современные ленивые атрибуты вроде электрических самокатов. Это еще один виток естественного отбора. Качество жизни сохраняет тот, кто избегает пищевого мусора и практикует регулярные физические нагрузки. Злоупотребление алкоголем это самая короткая дорожка к заболеваниям поджелудочной железы. Также негативно влияют на здоровье этого органа курение, дефициты питательных веществ, особенно витаминов А, С, Е, селена и каротиноидов. Имеет значение семейный анамнез. Кроме того, могут оказать воздействие такие факторы, как нарушение кровоснабжения в этой области и нарушение работы желчного пузыря. Конечно, лучше пересмотреть свой образ жизни еще до того, как начнутся проблемы. В противном случае в вашем гуру может быть только лечащий врач. Необходимо строго контролировать, не возникает ли дефицитов питательных веществ. Обязательно включите в рацион источники витаминов А, С, Д, Е, К. омега-3, а также аминокислоты, глутамина. Последний содержится в некрепких бульонах, домашнем твороге. Важно следить за здоровьем микрофлоры кишечника, использовать источники пробиотиков и пребиотиков. При наличии даже малейших проблем в этой области следует исключить стимуляторы вроде кофеина, алкоголя и табака. Любые промышленные жиры, рафинированные масла, полуфабрикаты. торты и тому подобное. Также следует убрать из рациона личные пищевые аллергены и продукты, на которые бурно реагирует ваш кишечник. Людям с чувствительной поджелудочной железой нужно придерживаться умеренных порций и довольно больших перерывов между приемами пищи, чтобы дать органу отдых и снизить нагрузку. Необходимо включить в рацион источники антиоксидантов и железа. Богаты железом спирулина, органическая говяжья печень, темный шоколад, гречка. Кроме того, в рационе должно быть более низкое содержание жиров, чем у обычных людей. Также неплохо приобщиться к медитации и другим расслабляющим практикам, ведь поджелудочная железа очень чувствительна к стрессу, а йога, например, не только снимает стресс, но и помогает наладить обмен веществ и пищеварительные процессы. помогает снять нагрузку с органов. В организме все очень непросто взаимосвязано. В нем ежесекундно происходят тончайшие процессы, и зачастую трудно разобраться, где искать корни тех или иных проблем. Но мы можем, по крайней мере, вести здоровый образ жизни, обеспечивать организм правильной едой и нагрузками, вместо того, чтобы вредить. Пищеварительная система современного человека нуждается в функциональном отдыхе. Люди часто оглушают ее непрерывным потреблением пищи и огромными порциями. Нормальная порция — это 250-400 грамм. А вот опорно-двигательный аппарат и система кровообращения, напротив, нуждаются в повышении нагрузок минимум раза в два. Придерживайтесь правильного режима, и вы сделаете огромный подарок не только поджелудочной. но ну и всему организму в целом.